«Тебе стоило больше внимания уделить наряду, Илья», — сказал Андрей. «Ты мог хотя бы и спросить моей помощи. Я бы отрекомендовал тебе хорошего портного, потому что это... Ну, это фу, Илья». Я оглядел свой костюм, а затем с нехорошим прищуром посмотрел на Обухова. «Просто говорю, просто говорю», — все понял тот. Моё такси неторопливо развернулось на площадке перед воротами усадьбы и поехало по дороге между полей прочь. Автомобиль Андрея стоял на парковке, а рядом с ним по стойке смирно застыл длинноволосый пожилой мужчина в костюме, наверное, более дорогом, чем мой. Да ёшкина кошка, у него водитель одет лучше. Кстати, откуда у него водитель? Рот обуховых вроде бы в большом упадке. Что за роскошь? Правда, спрашивать разодетого княжича таких вещах не стоит. А вдруг он... На последние копейки нанял себе водителя откуда-то из Полоцка, например, чтобы лицо не примелькавшееся было. Ох, как любят благородные пыль в глаза пустить. «Едем?» — спросил меня Андрей. «Мы заранее договорились, что я к нему заеду, и уже из усадьбы Обуховых мы двинемся на бал, в огромный загородный клуб на восточном берегу озера Кучаны. Это хорошо, что я отказался от земли Феоклистова. Такое соседство напротив шумное, и музыку выключить не попросишь». Мы подошли к автомобилю, и водитель по очереди открыл перед нами двери, почтительно склонившись. «Очень хочу познакомить тебя с Пашей», — сказал Андрей тихо, пока водитель шел к своему месту. «Павел Валерьевич Иванов, граф Иванов, очень хороший человек и смелый. Таких тут и нет почти. Он своеобразный, но мне кажется, если ты решил бороться со Сверидовым, то Паша тебе поможет». «Что же он не помог тебе закрыть зону?» — хмыкнул я. Княжич выпрямился, будто лом проглотил. Глаза его сверкнули. Водитель сел в машину, тщательно проверил зеркала, затем застегнул ремень и в ожидании вытянул шею. «Езжай, Борис!» — приказал ему Обухов. Машина покатилась по асфальту, набирая скорость. Пару минут мы ехали молча, а потом Андрей повернулся и сказал. «Потому что Обуховы не просят о помощи!» «О, мило!» — отреагировал я. «Похвально! Он должен был сам предложить!» «Он демоноборец?» «Уже нет. У него ранг мастер. И я не держу на него зла. Он сложный человек, и винить не гоже его за то, что не знал о моем горе. Не гоже. Почему же уже нет?» «Историю-то лучше ему поведать. Но кое-что могу сказать». Он понизил голос и чуть склонился ко мне. «Трагедия звена. Он один уцелел. С тех пор зоны не посещает». «Возвал бы я к нему, и все равно бы получил отказ. Уверен». «Понятно. Демоноборец, лишившийся своей команды. Печальная история. Тем более, если речь идет о звене. Настоящее звено демоноборцев — очень сложный противник. Группы, даже сработавшиеся, — это всегда просто группы. Они могут работать вместе, они могут быть успешными. Но звено — это семья. Это настолько сроднившаяся боевая ячейка, которая за момент зачистки может не проронить ни единого слова. Собрать свое звено для людей — большая удача. Мне довелось с ними встречаться, и каждый раз победа над демоноборцами была сложной. Один раз я чуть не погиб, когда столкнулся под Барнаулом со звеном из двух грандмастеров и двух мастеров. Удача тогда улыбнулась мне, за что ей огромное спасибо. Мог и не вывести, реально. Но я отвлекся. Звено гибнет целиком — Случаи, когда выживает кто-то один, крайне редки. Да, потери случаются у всех, и звено восстанавливается с большим трудом, когда теряет одного из членов. Однако уцелевшая одиночка — необычное явление. Загородный клуб, где собирались дворяне Пушкиногорского уезда, был залит огнями. В небо светили разноцветные прожекторы, богатые машины подъезжали ко входу, и благородные люди неторопливо входили под своды дубов по красной дорожке. Повсюду сновали официанты, чьи наряды тоже были дороже моего. Глухо гремела музыка с далекого, крытого танцпола. По аллеям ходили жонглирующие огненными факелами шуты на ходулях. Ничего себе у них тут развлечения. Андрей сразу изменился. Теперь это был важный вельможа. Неторопливые, отточенные жесты, медленная и уверенная походка. Его приветствовали со всех сторон, и он уверенно и внимательно отвечал каждому, спрашиваясь о каких-то общих знакомых или же о питомцах. «Я шел тенью следом, иногда отвечая на приветствие, когда Андрей представлял меня своим знакомым. Ничего себе, сколько здесь благородных! И у многих окантовки амулетов были тусклыми, то есть они никогда не закрывали порталы. Это меня, право, удивляло всегда. Имея такое большое количество одаренных, способных так или иначе сражаться с демонами, они предпочитали не замечать разломов». Жить с ними рядом и заниматься своими делами, совсем-совсем не связанными с какими-то там демонами и порталами. Да, конечно, они не ведали ничего о пожирателе, поэтому и священной войны у них не было. Потом, когда станет плохо, в разломы пойдут все, и стар, и млад. Вот только будет поздно. Благодатная почва у свиридова сложилась. Среди гостей я увидел Веронику Медведеву. В роскошном белом платье, обтягивающем ее роскошную фигурку, зеленоглазая брюнетка обворожительно улыбалась спутнику, держа его за руку. — Так, это, наверное, Миролюб Борзов. Не узнал его без шлема. — Доброго вечера вам, — оказался я перед ними. — Илия Артемьев. Доброго тебе вечера, — радостно воскликнула Вероника. — Наш школьный герой. Миролюб протянул мне руку молча, пожалуй ее. Вид у него был бледный, словно он много лет не видел солнца. Впрочем, это не мудрено с такой любовью к закрытым доспехам. Комплекцию он оказался не богатырской, но вполне себе крепкий паренек. Странно, я был уверен, что Борзов сильно старше. — рада тебя видеть. Все думала, доберешься ты до нас или нет? — Ты так здорово там сражался, Илья. — Правда, мир? Борзов не улыбался. Его раздражала радость подруги, и на меня он глядел чуть из-под «Мир! Здорово же было!» — все тормошила его Вероника, совершенно не считывая его эмоций. «Ох, эти отношения обречены!» «Можно было и лучше», — сказал, наконец, демоноборец. «Интересно, как он себе представлял это лучше?» «Да брось ты, мир! Давай представим Илью графу Гордееву, а? Может, он с нами сражаться будет, а? Было бы здорово!» «Почему это здорово?» — неожиданно вскинулся Миролюб. «Не здорово!» Вероника смотрела на него изумлённо, приоткрыв ротик. «Мира, ты что?» «Прости», — пришёл в себя Борзов. «Я уже и пожалел, что подошёл к ребятам. Тут явно у кого-то большие сложности с ревностью. У нас команда уже сложившаяся. Может быть, вскоре мы и звеном сможем стать. Надо сосредоточиться на этом направлении. Новые люди вряд ли смогут влиться в такой коллектив, сама понимаешь». «О, Вероника не понимала». «Зато понимал я». Прежде чем с моих уст успел сорваться первый язвительный комментарий, рядом нарисовался Андрей. «Илья, куда ты пропал? Идем!» «О, доброго вечера, госпожа Медведева!» «Господин Борзов? Я выкраду у вас, господина Артемьева!» «Да пожалуйста!» — немедленно сказал Мирослав. «Ну, цет ты зря, конечно. Я не обидчивый, но такие вещи запоминаю хорошо и непременно верну». Мой взгляд встретился с зелеными глазами удивленной Вероники и задержался на секунду дольше приличного. Борзов это заметил, а вот девушка и не поняла ничего. Лишь мило улыбнулась. «Вот он!» — шепнул мне на ухо Андрей, уводя от демоноборцев. «Павел Иванов, только не пугайся!» «Ну, я человек не из пугливых. Однако для какой-нибудь нежной аристократической души вид Павла Валерьевича и правда мог оказаться шокирующим. Это был почти 50-летний лысый мужчина в камуфляжной куртке с кучей армейских нашивок. С роскошной бородой и пышными усами он сидел, развалившись в кресле под сенью древнего дуба. В зубах у него дымилась сигарета, а в левой руке, свисающей с подлокотника, красовалась початая бутылка бренди «Древнейший». Вокруг графа царила пустота. Все эти нарядные частюли старались держаться от демоноборца на расстоянии. Ленивый взгляд графа, скучающе скользил по лицам окружающих, пока не зацепил Андрея. Лицо мужчины разом смягчилось. Он приподнял бутылку, приветствуя княжича. «Идем!» — позвал за собой Обухов. Павел Иванов вцепился в меня холодным и внимательным взглядом. Не сводя с меня взора, граф крепко затянулся сигаретой. «Павел Валерьевич, рад видеть!» — протянул ему руку княжич. Иванов чуть приподнялся, пожимая ладонь в ответ. «Хотел представить тебе Илью Артемьева. Это он прикончил людей свиридова Во взгляде графа появилось уважение. Рукопожатие у него было крепким, хорошим, и сила в нем бурлила немалая. Амулет на груди под распахнутой курткой отдавал красным оттенком обода. Рубиний? Это прям хорошо, конечно. Бронза, серебро, золото для такого — это словно детский сад. Действительно матерый был демоноборец когда-то. «Рад». — сухо сказал граф. — Суэридов гнида. — Так вызовите его на дуэль, — улыбнулся ему я. Павел Валерьевич так широко улыбнулся, что улыбка стала безумным оскалом. — Я пытался, но они мне не верят. Слонята трубят, знаешь? Они трубят им, а они не слышат не верят. Он сделал большой глоток из бутылки и добавил. — слоники хотят побегать, а они не дают. — Смекаешь? «Пока не очень», — признался я. «Слоники? Трубят?» «Они считают меня сумасшедшим!» Откинулся на спинку кресла Иванов, снова затянулся сигаретой. «Мои вызовы на дуэли никто не принимает! Меня никто не вызывает! Никто не вызывает! Эй, убейте меня!» На его крик никто внимания не обратил. Мир вокруг жил так, словно в кресле никого не было. Иванов булькающе расхохотался, затем опять глотнул из бутылки, закашлялся, сунул мне. «Будешь?» А затем резко убрал. «Не будешь, малая ща! Слоники говорят рано ему. Я не спорю со слониками. Смекаешь?» Печальное зрелище, конечно. Бывший военный, сильный чародей, опытный демоноборец и в таком незавидном положении. Изгой и безумец. Дурачок при дворянском собрании, если, конечно, все это не игра. По сути, если бы он был совершенно недееспособен, то после медицинского заключения его сюда бы вряд ли стали пускать. Пусть даже герой войны, но слишком уж ярко выделяется. Эта камуфляжная куртка и нонкомформистское поведение посреди чопорных аристократов это смотрится. «Я бы хотел с вами поработать, господин Иванов. Я решил не ходить вокруг да около». За спрос деньги не берут. — Я не работаю с детьми, — отмахнулся тот. — Слонники говорят, не надо с детьми. С детьми плохо. Дети погибают. Их родители плачут. Он помрачнел, погружаясь в мысли, и повторил очень грустно. — Плачут. — Но от некоторых детей, напротив, плачут разные свиридовы, — хмыкнул я. Граф поднял взгляд. Вот совершенно ясный и неглупый у него взор. «В бутылке иванов вообще бренди или чай?» И осторожно потянул носом. Запаха алкоголя нет. «Некоторые дети хотят испортить Свиридову жизнь, и им бы пригодилась помощь. Слонники говорят, что рядом с нами идеалисты и мечтатель!» «Ну что вы, слоники!» «Слонники, нельзя так говорить!» «И не слушай их!» — махнул рукой Иванов. «Не слушай! Они не про тебя!» Я терпеливо ждал. Рядом хмурился Обухов. Княжеч не ожидал, что я пойду с места в карьер. «Я больше не работаю», — вдруг серьезно произнес демоноборец, вдавил сигарету в пепельницу. «Я уже похоронил всех, кого не хотел. Хватит! Жаль, на предложение в силе. Я хочу собрать команду, которая будет заниматься делом, а не тем, чем у вас сейчас занимается свиридов да Гордеев». Граф хохотнул. Мальчик хочет войти в бизнес!» слоники трубя от слоники смеются Ха -ха -ха -ха -ха -ха. там нет таких денег что ты мечтаешь там только смерть боль рано или поздно ты либо умрешь либо все потеряешь порталы принадлежат таким как свиридов и гордеев либо ублюдкам, либо коммерсантам. наш государю отдал зоны на откуп таким как они но так говорят слоники Слоники уверены, что это развивает экономику и здоровую конкуренцию. Кто я, чтобы не слушать слоников? В окрестностях сейчас находятся 9 бронзовых зон. Из них две ресурсные, терпеливо прослушал я его клоунаду. Также есть две серебряные. И это лишь те, что рядом. Каждая из них выгнала людей из домов. Каждая из них ждет, пока до нее доберутся те, кто путем шантажа пытаются выжить из землевладельцев побольше соков. «Слоники как к этому относятся? Спокойно? Ничего не тревожит у шастиков «Не трогай, слоников!» — взгляд графа стал злым. «Я закрыл две зоны. Сам. Это тяжело, но возможно. Одна из зон была на землях Андрея, и обуха вы могли ее потерять из-за свиридова Теперь же, пока они в безопасности», — выделил я слово «пока». «Вместе мы сможем больше. Мы можем разрушить бизнес вашего всеми любимого барона, если, конечно...» «У слоника кишка не тонка». «Ты почему со мной так разговариваешь, ребёнок?» Иванов совсем опешил. Он поднялся, возвышаясь надо мной. «Иди к своей маме, хорошо? Я совсем не хочу тебя калечить». «Вы, господин Иванов, потеряли звено. Это чудовищная потеря, понимаю». «Да откуда тебе знать, мелкий?» Он не ярился, он, наоборот, погружался в ледяную собранность, которая гораздо опаснее. «Но за что вы сражались тогда?» — не моргнул глазом я. «За деньги или за идею? За что погибли ваши братья? За сгустки или артефакты? За золотую монету?» «Заткнись, сопляк!» — очень тихо и спокойно сказал граф. «Христом умоляю, а ты доведешь меня до греха». «Конечно. И вы охотно до него дойдете, потому что я же не свиридов Он вздрогнул. «Илюша, не перегибай. Меня и прикончить можно, верно?» Это ведь проще, чем подняться с кресла и сражаться с демонами. С уютного местечка подонков ненавидеть удобнее. Понимаю. Андрей смотрел на нас, выпучив глаза, но не решаясь вмешаться. Граф же шагнул ко мне почти вплотную. От него несло табаком, но совершенно точно не алкоголем. — Ты точно не так уж и прост, Павел Валерьевич. — Господа, — жалобно подал голос княжич, — ну что вы, господа, я надеялся, что вы подружитесь. Иванов неожиданно улыбнулся, затем даже захохотал, запрокинув голову. Сильно хлопнул меня по плечу. «Слоники тебя раскусили! Слоникам ты понравился! Выпью за твое здоровье!» Он плюхнулся обратно в кресло и приложился к бутылке. «Хорошего вам вечера, ребятки! Оторвитесь!» Мы отошли, и Андрей тут же зашептал. «Ты чего, Илья? Зачем ты так возмутительно обрушился на Павла Валерьевича?» Про утраты его упомянул. Дерзил непомерно. Один раз встретил я человека, что сказал мне важную вещь, которую я запомнил. Мы шли по цветам фонарей в сторону крытого клуба. В небо устремилось несколько ярких петард, рассыпавшись грохотом по небу. Красота какая. Я застыл, наблюдая, но речь продолжил. Он тоже все потерял. Вообще ничего не осталось. Ни дома, ни семьи. Бродяга. И вот он каждый день приходил в центр города, грязный, рваный. Он бродил по главной улице и кричал, и ругался, и хамил, задирал прохожих, оскорблял их. От него шарахались, как от чумного. Но он же только распалялся, все сильнее и сильнее, громче и громче. Он терял себя, пока не нашелся прохожий, который просто дал ему по лицу. Андрей терпеливо ждал продолжения. Над головой снова бахнул разрыв красно-зелено-синего салюта. «Так вот...» Только тот удар и привел его в чувство. Потому что все то время, как он сказал мне, ему просто хотелось, чтобы кто-то его остановил. Чтобы не глаза отводил, не уходил с дороги, а взял за грудки и тряхнул хорошенько. В этом желании он срывался в крутой пике дна которому бы не было. А когда получил, наконец, по морде, то очухался. И стал вполне себе успешным человеком. «Демоном», — поправил я сам себя потому что это была история одного из бойцов моей дружины. В далеком будущем... Ёшкина кошка, скучаю. Ух, как бы мы сейчас развлеклись в таком вот местечке. — Тебе 17 лет, Илья. Откуда ты ведаешь о таких людях? — удивился Обухов. — Ой, ну прекрати, — отмахнулся я и вновь уставился на здание, откуда звучала музыка. — Мы действительно туда пойдем? В Шумган? Вряд ли там будут решаться важные вопросы. Где само собрание? «Илья, ну право же!» — изумился Андрей. «Это торжественная часть. Официальная была вчера. Сегодня бал. Завтра представители родов будут голосовать по подготовленному списку. И сюда прибыло множество благородных людей из соседних уездов. Есть люди даже из самого Петербурга. Ну да, парочку и я знаю». «Что значит, официальная часть была вчера? Ты же говорил, что такие встречи пропускать нельзя!» — нахмурился я, изображая негодование. «Что повлиять на что-то можно!» На что я теперь смогу повлиять? Я ведь даже не знаю ничего. Где мое официальное приглашение? «Исполнилось ли тебе восемнадцать лет?» — невинно уточнил княжич. «Возраст принятия решений». «Уел», — признался я. «Да, раскатал ты губу Илюша. Кто будет звать несовершеннолетнего на такие собрания? Видимо, серьезные люди заседают весь день. Потом такая вот отдохновенная часть, где плетутся самые интриги» а затем финальная часть, где по итогам принимаются судьбоносные решения. Ой, слава богу, что не нужно коров чужих считать, да квадратные метры спорных земель обсуждать. Мне есть чем заняться. Да и Андрюша, как молодой жеребец, копытом бьет. Ну тогда вижу, что осталось нам лишь хорошо развлечься. «Воистину, друг мой!» Андрей с улыбкой смотрел в сторону громыхающего и сверкающего танцпола. «Воистину!»